437. Когда действие завершает свой круг, приходит в исходную точку, ту же самую или аналогичную, наступает момент уравновешивания приведенных в движении сил. Момент равновесия есть тот момент, когда воля свободно может начать новые действия данного порядка, когда это начинание будет ритмично законным. Семена действий можно разбрасывать лишь в урочный час. Мудро знать время посева.